Однако он выполнил то, что обещал старой Фании. Больше не таить своего гнева и распространить жизнеописание Пета. Он вручил свой труд Фании, для которой и писал его, и согласился, чтобы она ознакомила с этой книжечкой других. Вскоре копии с нее ходили по рукам во всем государстве».